«Хархахат-Танерн!» «Наконец-то! На двадцать третий день нашего путешествия поднялись на ледник Гобрин. Сегодня утром заметили всего в нескольких сотнях метров от стоянки проход, ведущий прямо на ледник, широкую извилистую дорогу меж ледяных утесов с посыпанными пеплом обочинами, покрытую валунами и трещинами. Мы пошли прямо по ней, словно по набережной реки Сес». И вот мы на литнике. Снова идем на восток. Идем домой. а и, и меня заразил своей искренней радостью, результатом нашего успешного восхождения. Честно говоря, идти здесь ничуть не легче, чем раньше. Идем по самому краю плато. Пропасти, а некоторые из них так велики, что в них может провалиться целая деревня, причем вся сразу, уходит куда-то вглубь льдов,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 Снега нет, небо покрыто высокими перистыми облаками, ночью на плато минус двадцать. Под ногами фирм, свежая ледяная корка и старый мощный лёд. Молодой ледок таит страшную опасность. Его скользкая грубоватая поверхность, чуть замаскированная белой измразью, мы оба падали уже множество раз. На одном из особенно скользких участков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 заваленные ледяными глыбами, изрезанной глубокими трещинами и ледяными складками местности, то вскоре совершенно выбьемся из сил. Прибывающая луна висит низко. Она бура красного цвета, словно запекшаяся кровь. Вокруг нее большой коричневато-красный сияющий круг. Гирни-Танерн. Идет снег, Поднялся ветер, мороз усилился. Сегодня опять прошли около 18 километров, то есть с первого дня пути всего километров 370. В среднем по 15 в день, или даже по 17, если не учитывать те два дня, что нам пришлось переждать Пургу. Из пройденных километров по крайней мере 120, а то и все 150 не на йоту не приблизили нас к намеченной цели.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 и не слишком активное половое влечение, раз оно растянуто на целый год, и всегда точно известно, какого оно типа, мужского или женского. Сегодня вечером мое возбуждение было довольно трудно не заметить, а я слишком устал, чтобы как-то подавить свои чувства в соответствии с учением Хандары. И в конце концов он спросил, не обидел ли он меня. Я с некоторым смущением объяснил свое молчание, опасаясь, что он станет надо мной смеяться. Он уже давно перестал быть для меня диковинкой или сексуальным извращением. Я сам таков. Здесь, на леднике, каждый из нас уникален. Каждый воспринимается как данность, по отдельности. Наконец-то мы оба равны. Равны и чужды друг другу. И оба одиноки. Он, конечно же, смеяться не стал.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 Не существует никакой теории, никаких догм. Возможно, хондораты меньше обращает внимание на то, что разделяет человека и животных, значительно больше интересуюсь их сходством, их связями друг с другом.